домой, я прошла в кабинет, не заметив ни вытянувшегося в струнку дворецкого на входе, ни спустившегося сверху брата. С шумом захлопнула за собой дверь и, сорвав с головы надоевшую шляпку, устало рухнула на кушетку. «Госпожа!» Почти сразу деликатно поскребся снаружи ас, старательно соблюдая конспирацию. «Госпожа, к вам лорд Тавира. Ждет целый час». Я подавила тяжелый вздох. — Пусть зайдет. И сами зайдите. Бер, останься снаружи. — Как велите, госпожа. Я с силой сдавила виски, чтобы не так гудели, а потом поднялась, и пока дверь была открытой, так чтобы видели и слышали слуги, громко поприветствовала вошедшего Родана. — Добрый день, сударь. Признаться, я удивлена вашим визитом. Что вас ко мне привело? — Леди Гайды. Галантно расшаркался Хас, выразительно косясь в сторону гостиной, а потом быстро прикрыл дверь и тревожно на меня уставился. «Привет. Я тебя второй день не могу застать. Что-то случилось?» «Да. Сегодня у меня был крайне трудный разговор с Дамира. радан тут же подобрался». «Плохо?» «Нет, не очень». Нахмурилась я, слыша, как ас собирает с коронов и с ровным голосом сообщает, что, мол, госпожа срочно требует к себе. Но я не ожидала от него такой прыти, и от короля, если честно, не ждала столь быстрого принятия решений. Но под нас копают так основательно, что, боюсь, я зря дала им два месяца сроку. Думаю, правятся раньше. Иными словами, нам придется уехать не позже, чем через дюжину дней». Наконец дверь в кабинет снова открылась, и внутрь просочились ас, ван и гор, оставив снаружи Бера охранять кабинет от любопытных ушей. Не то чтобы я не доверяла слугам эре но после легкого завтрака у Дамира, от которого у меня едва не дымилась голова, я предпочла перестраховаться даже здесь. И прежде чем начинать разговор, попросила запрыгнувшего в окно Лина еще раз проверить кабинет на прослушку. «Что?» — отрывисто спросил Ас, когда шейри сообщил, что все чисто. Я нахмурилась. «У нас осталось меньше времени, чем я думала. Дамира успел сделать очень много. Он проследил весь мой путь от Суорда до Форлеона. Наверняка потряс Фаэса и всех его ирдалов. Стопроцентно переговорил со всеми рейзерами, кто нас видел. Дагон и рей скорее всего, под колпаком». Они показали слишком большой ко мне интерес. «Радан, имей в виду. Скорее всего, через день-два тебя будет ждать плотное общение с милейшим господином Дамира или с кем-то из его людей. Найди Рорна и предупреди. Если что...» «Ага, и ни слова лжи, но и никаких подробностей. Вы дали клятву, и все. Будут настаивать, требуйте адвокатов. В смысле юристов. Короче, молчите, как рыба об лед». «У нас в доме больше попыток прослушивания не было, но это не значит, что Дамира ограничится только мной». «С этого дня, радан, где бы ты ни находился, даже в сортире, внимательно следи за языком». Хас смущенно кашлянул, но мне было не до этикета. «Это уже не шутки, радан. Я пристально посмотрела в его глаза. «Дамира взялся за меня всерьез» пока у него нет всех фактов, и он еще не может уложить их в единую картину. Но это лишь вопрос времени. И до того, как он сложит эту мозаику, я должна покинуть Рейдану». «Дамира показал нам сегодня Стивана», — мрачно сказал Ван, недобро сверкнув синими радужками. «Этот крысюк узнал Гайда». «Он узнал Ишту». Сурово поправила я его. И если Дамира сумеет его растрясти на факты, королю будет очень просто докопаться до всего остального. Пока я отговорилась тем, что мы с братом имеем с хозяином некую связь, и тем, что отголоски его силы могут время от времени в нас проявляться. Но надолго этого объяснения Дамира не хватит. Он слишком сильно выбил меня из колеи. Я не смогла придумать ничего другого за такой короткий срок поэтому надо исходить из худшего». «Сколько ты узнала?» — тут же посерьезнел радан «Много. Достаточно, чтобы попытаться сунуть нос в Неверон. Тогда может больше не рисковать? Может уехать отсюда пораньше?» «Нет». Я прикусила губу. «Если я уеду сейчас, это будет выглядеть подозрительно и наведет Дамира на мысль, что я все-таки умудрилась ему солгать». То, что я не договариваю, ему понятно, но пока он не связывает меня и Гая вместе, пока мы для него два разных человека. И до тех пор, пока он продолжает так думать, король будет пытаться привязать Ишту именно к Гаю. Однако, как только станет известно, кто именно безобразничал в долине, мне придется исчезнуть. — Это уже становится опасным, — обронил Гор, заметно нахмурившись. «Мы тебя тоже светим, Гайда». «Напротив. Пока вы меня неплохо закрываете. О том, что с коронов среди фантомов не один, а четверо, мало кто знает. Король видел только аса. Остальные могли не понять. Догоны его люди будут молчать, как партизаны. Рейзеры Ниша тоже. В ребятах Родана мы и так не сомневались, а больше никто ничего не может сказать». «Фаэса уже потрошили и быстро поняли, он не в курсе, поэтому зацепиться тут не за что. И пока Дамира будет пытаться выяснить, кто вы и откуда взялись, пройдет некоторое время. А вот когда у него ничего не выйдет...» «Нас уже давно не существует», — мрачно согласился Ван. «Но он видел мой амулет. Следом за ним помрачнел Иас. это может привести его к ненужным нам выводам». Я кивнула. «С амулетом вышла промашка, но мне без него никак. Кстати, радан если у тебя нет артефакта, который убирал бы наведенную магию, будь добр, озаботься срочно и тихо его приобрести. Мне бы не хотелось, чтобы на тебя надавили. Ты знаешь слишком много». «Я буду ссылаться на Гая и данное ему слово», хмуро кивнул Хас. «Не волнуйся, амулет у меня есть и не один» давно обзавелся. А с Дамира я пообщаюсь, ничего страшного. Хуже будет, если меня начнет пытать его величество. По этой части он мастер еще лучше, чем его цепной пес. Я села за стол и тревожно забарабанила пальцами по подлокотнику кресла. Думаю, его величество заинтересовался нами очень сильно. Его перстень был всего лишь предлогом, чтобы выманить меня из норы». Пообщаться в прошлый раз мы не успели, а все, кто с нами был, как воды в рот набрали. Об остальном король мог только догадываться. «Думаешь, он не увяжет тебя и Гая вместе?» — тревожно спросил Ван. Я неохотно кивнула. «Может. Но, думаю, появление гайда спутало ему все карты. Полагаю, он не ожидал от меня такого финта и не думал, что Гай не появится тут лично. Но он слышал твой голос». «Мы брат и сестра. Могут у нас быть похожие голоса? Тем более король знает насчёт Айнарая, поэтому высокий голос Гая вполне объясним. А уж мой тем более...» «Почему ты так уверена, что он знает про Айнарая?» встрепенулся радан Я усмехнулась. «Друг мой, если ты думаешь, что его величество ещё не в курсе моих занятий с драмтом, то ты сильно ошибаешься. Во-первых, я сказала ему об этом почти впрямую а во-вторых, у Рига они настолько безупречные слуги, чтобы эта информация не дошла до нужных людей». «Твою мать!» «Прости, Гайда, вырвалась. Получается, что он знает уже всё, о чём вы говорили?» «Нет, потому что мы говорим с Ригом только на Эйнарае, а в магистре нет ни одного мастера, который мог бы его правильно понять. Ну, почти нет». «Мастер Двир». «Думаю, Его Величество уже воспользовался его услугами», — кивнула я. «Это очевидное решение. Но если полагаться на тот уровень, которым владел Драмт до нашей встречи, то больших успехов мастер Двир не достигнет. а О важных вещах мы с Ригом не говорим. Так что здесь меня как раз ничто не тревожит. Просто это случилось немного быстрее, чем я ожидала. И теперь нам пришла пора связаться с Дэем и выяснить, как у него дела». «Сейчас мы, по большому счёту, зависим только от него. Ну и от оборотней, конечно». С короны дружно кивнули. «Мэйр и Лок явятся именно сюда». «Поэтому нам придётся их дождаться. Но как только Дэй управится, и как только парни вернутся с севера, мы немедленно уходим». «А я...» — встрепенулся радан «А что ты?» — удивилась я. «Тебя никто никуда не тащит. Что хочешь, то и делай». Хас нахмурился. «Гайда, я не дурак и не новичок. Я могу вам помочь». «Где? В Невероне?» «Конечно. Если ты собираешься туда лезть, думаешь, сумеешь там спрятаться без моих навыков? Думаешь, тебе удастся скрыть присутствие Скаронов?» Я намурчила нос. «Мы еще не решили этот вопрос». «Да что тут решать? Им нельзя в Неверон!» — воскликнул радан С короны слишком приметный народ, чтобы в них не признали чужаков, а с чужаками там разговор короткий. Первый же встречный сдаст вас сборщикам душ. Мы ещё думаем над этим. Я с досадой отвернулась, прекрасно понимая, что он прав, но надеюсь, что удастся что-то предпринять. И мы вернёмся к этому разговору, когда получим все необходимые сведения. «Я могу помочь», — упрямо набычился Хас. «Меня учили, я три года отработал на того же Дамира, понимаешь? Я знаю, как туда пролезть, я тебе нужен!» «Как ты собираешься уйти из Валиона?» Нахмурился Ас. «Ты слишком приметен. Тебя хорошо знают и Хасы, и Рейнджеры. Тебя лично знает Король. Как ты собираешься уйти, чтобы никого не насторожить?» Родан внезапно усмехнулся. «А я подал прошение об отставке. Сразу после расщелины». «Что?» — мы с Лином изумлённо переглянулись. «Но зачем?» «У вас не полный отряд», — невозмутимо пояснил Хас. «До дюжина ещё троих не хватает, вот я и подумал. Возьмите меня к себе». «Радан, да ты спятил!» «А что? Я разве плохой боец?» Внимательно посмотрел на меня Хас. Вернее, бывший Хас. «Я плохо знаю повадки тварей?» «Думаешь, я вам помешаю?» Я глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, но потом всё-таки покачала головой. «Не помешаешь. Но ты не безродный нищий, не залётный охотник, а мы не будем сидеть безвылазно в твоём имении, пока ты будешь решать свои проблемы. У тебя есть обязательства, долг. Ты лорд, в конце концов». «Рейленлорд. И ничего?» «Эрея наследный От него ничего не зависит в делах Талара. К тому же он выбрал для себя дорогу Рейзера еще пять лет назад, и после нашего отъезда тут же исчезнет, сославшись на приказ Фаэса». радан поджал губы. «Я тоже выбрал, Гайда. Я Хас, не Лорд, и уже очень давно». «Понимаю». Я тяжко вздохнула. «Но ты единственный, на ком держится ваш род Ты не можешь просто взять и исчезнуть в неизвестном направлении». «А если я уже передал все дела брату?» Прошептал Хас, неотрывно глядя на мое лицо. «Если я еще два месяца назад переписал на него все имущество, а потом подал в отставку и почти закончил с бумагами, дающими мне титул?» «Мне стало не по себе». «Я хочу пойти с вами», — упрямо повторил он. «Я оборвал все связи, ушёл со службы, сделал всё, чтобы меня не хватились и чтобы от меня ничего не зависело в делах Давира. Теперь ты согласишься? Ты примешь меня, и что?» Я растерянно посмотрела на Аса. «И как это понимать?» Скоро он только плечами пожал. «Гонять его придётся много». «Так ты согласен?» «А ты разве нет?» Я медленно закрыла рот и, оглядев совершенно невозмутимых братьев, ничуть не удивившихся такому положению дел. Вдруг поняла причину их общей невозмутимости, а потом тихо ругнулась. «Вот сволочи! Когда вы успели?» Фантомы многозначительно переглянулись. «Когда?» Возмущенно вскинулась я под радостным взглядом радана «Чем он вас купил?» «И кто из вас, интересно знать, посоветовал ему все это сделать до того, как проситься в отряд?» С короной опять смолчали. «Ладно», — неожиданно успокоилась я. «Раз вопрос поставлен ребром, то ты, рада остаешься и занимаешь десятое место среди фантомов. Ас, твоя задача — натаскать его как можно скорее. Ван будет пытать его во время тренировок, выуживая нужное нам сведения» и заодно введет в курс дела гор а ты а я проверю его по своему абсолютно спокойно кивнул адаманд и рада нашарашина моргнул только после этого он принесет тебе клятву мастер драмт встретил нас с лином с обычным нетерпением Даже надо сказать, сегодня он был взволнован гораздо больше, чем обычно, и чем-то явно встревожен. Правда, с порога волю себе не дал. Дождался, пока слуга проводит нас в кабинет, потом поприветствовал, как положено. И лишь когда мы остались одни, буквально выпалил. «Гайда, тобой интересовался король». Уже ожидая чего-то подобного, я только хмыкнула. «Очень приятно» нет ты не понимаешь он заинтересовался тобой всерьез осторожнее выражение хрик мягко улыбнулась я а то с твоей легкой руки по рыда не может пойти слух что его величество изволил одарить меня своим монаршим вниманием что растерянно замер маг твои слова звучат двусмысленно друг рассеянно повторила я когда линда добросовестно обнюхал все углы и незаметно усмехнулся И если бы его величество их слышал, ему бы наверняка не понравилось. Рик насупился. «Это не шутки, Гайда. Вчера у нас состоялась довольно продолжительная беседа, и он пожелал узнать, откуда ты взялась и чем так упорно со мной занимаешься, что твой экипаж запомнили все соседи на нашей улице». «И что же ты сказал?» Невольно улыбнулась я. «Ничего». «Совсем?» «Ну, нет!» Наконец вздохнул маг, поняв, что я не собираюсь в панике метаться по кабинету или в ужасе хвататься за голову. Я сказал, что дал слово молчать и что обязан твоему брату, поэтому... Боже, гайда! У меня такое впечатление, что внимание короля тебя нисколько не тревожит. Я пожала плечами. Оно тревожило меня на балу. А сейчас это выглядит почти смешно. Я, конечно, понимаю, что его величество беспокоится, но, как мне кажется, он выбрал неверную тактику». Мастер Драмп насупился. «Тобой занялся сам Дамира». «Знаю. Сегодня утром имела честь завтракать с ним за одним столом». «Что?» «Ага», — легкомысленно улыбнулась я. «Неплохо так время провела, с пользой». «Что он от тебя хотел?» «А что он мог от меня хотеть?» Лукаво прищурилась я. Маг вздрогнул и как-то нерешительно спросил. «И как все прошло?» «Ничего», — внезапно посерьезнела я. «Пока что ничья». Он интересовался Гаем, оставив расспросы обо мне на другой раз. Много чего выяснил, недвусмысленно напомнил о моем прошлом, но до истины пока не докопался. «Ты об ишьте. «Не надо быть пядей во лбу, чтобы понять, что Гай не один эти прорывы закрывал. И не надо быть гением, чтобы сообразить, что заклятие Голубого Огня могло так здорово сработать только от чистого Эйнарая». Мастер Драмт поежился. «Я думал, от Гая даже пепла не осталось. В мыслях его уже похоронил. Мой огонь никогда не был так силён». «Ты прав». Гаю несказанно повезло, что его прикрыли и быстро оттуда вытащили. От него требовалось лишь найти нужное место и точно попасть гранатой. А остальное сделало заклятие. «У твоего брата отличная дэри Если бы не это, он мог попасть под огонь». «Согласна». «И у тебя тоже хорошая Дейри». Очень тихо добавил маг, испытывающий глянув из-под упавшей на лоб челки. Я тяжко вздохнула. «Гай — очень близкий мне человек, Рик. По сути, он — это я, поэтому нет ничего удивительного в том, что у нас похожие Дэри. Просто он гораздо жестче, чем я, и еще он очень устал. На него слишком много свалилось за последнее время». «А ты не устала?» «Безумно!» «Неожиданно даже для себя призналась я. Но я просто не могу иначе. Если остановлюсь, умру. — Это и что вас так крепко держат? — тревожно спросил Рик. — Нет, просто долг. А от него, сам знаешь, никуда не убежишь. Мак грустно улыбнулся, затем покосился на спокойно лежащего у моих ног Шерри и спросил. — Как долго ты еще пробудешь в Райдане? Я бы хотел показать тебе свои исследования. — Ты об огне? — встрепенулась я. Я немного изменил формулу, как посоветовал Гай, и использовал другой ключ, чтобы её активировать. Всё-таки Айнарая может освоить далеко не каждый, поэтому я придумал связку, как сделать ключ на всеобщем. «Правда?» «Да». С затаённой гордостью улыбнулся Мак. «Теперь, чтобы огонь сработал, не нужно даже знать Айнарая». Я радостно дрогнула. «Это очень хорошая новость, Рик. Просто очень». «Кстати, я слышала, ты взял себе ученика?» «Да. Тайна моего изобретения не должна быть похоронена. Поэтому я подумал, что стоит обучить этому искусству хотя бы несколько боевых магов. Мало ли что случится. Вдруг я не успею везде сам. Вот я по возвращении взял помощника». «А он хорошо знает о Инорае?» «Сносно». «Хм...» Я задумчиво поглядела на Лина. «Рик, а ты надолго собираешься его задержать?» Мастер Драмт удивлённо приподнял брови. «Нет, мы почти закончили, он многое освоил. Почему ты спрашиваешь?» «А Эйнарае ты ему дашь подучить?» «Гайда, я же обещал», — нахмурился маг. «Я поклялся твоему брату, что об этом никто не узнает. и Я держу слово, никаких откровений». Я даже учителю ничего не сказал. «Да я не к тому», — рассеянно отмахнулась я. «Хотела просто узнать, человек он надёжный. Ты его проверил?» «Конечно. В магистерии учился. Лет пять тому закончил, а потом на периферию ушёл. Боевым-то у него стать не получилось. Стихийнику это не дано. Зато он много знает о тварях, и, насколько я успел понять, даже с рейзерами несколько раз охотился». Хотел попытать счастья хотя и не слишком удачно. Поэтому вернулся в столицу, чтобы овладеть каким-нибудь другим искусством. Я случайно на него наткнулся, когда зашёл в магистерию отметиться по возвращении. А потом разговорился. Понял, что мне его сам Алар послал и предложил ученичество. Я тонко улыбнулась. «Он знатен?» «Нет, его дядя Эрхас и Ира». Но в магистерий он попал по протекции одного нашего мастера, которого пригласили в Эрх по какому-то случаю. А тот увидел, что юноша с даром, вот и отписал сюда. Ты хочешь с ним познакомиться? Да, пожалуй. Думаю, он сможет изучать Эйнарая вместе с тобой. Маг пораженно замер. Гайда, ты хочешь... Эти знания не должны пропадать, Рик, спокойно сказала я. Они достались мне слишком дорогой ценой. К тому же я скоро покину столицу и, скорее всего, никогда сюда не вернусь, а тебе всё равно придётся кого-то учить. Так что если ты уверен, что ученик надёжен, то да, пусть учится тоже. Но сперва я хочу на него взглянуть. Он сегодня как раз в лаборатории. Хочешь, я позову его прямо сейчас? Тебе это удобно? Тогда зови. Я мысленно потерла руки и удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Разумеется, мастер Драмт никуда не побежал и никаких слуг не послал за своим новым учеником. Он просто закрыл глаза, сосредоточился и отправил короткий зов на мысли речи, после чего улыбнулся и снова посмотрел на меня. «Вот и все. Он сейчас будет». «А лаборатория далеко?» «Нет, я специально купил дом в Нижнем городе, чтобы никого не тревожить своей работой, устроил лабораторию там. Но есть ещё одна за городом. Это уже для особых случаев и заклятий. Которые могут неожиданно рвануть и ненароком подбросить Райдану над всем Королевским островом?» «Именно», — рассмеялся маг. «Жаль только, что на твари действуют не все. Кстати, ты знаешь, что твой брат придумал делать с вывернами?» «Что?» — я честно изобразила удивление. «Он их замораживает». «Да неужели?» «Точно. Мне никогда в голову такое не приходило, а он придумал. Даром, что не маг. Это отлично работает, представляешь? Правда, сил требует уйму, но всё равно. Раньше ведь считалось, что выверн магия не берёт». «О, ты, наверное, уже успел в этом убедиться?» «Конечно». Расхохотался Драмт. Это был мой первый опыт по применению школы льда в боевых условиях. Причём очень удачный опыт, который я постарался в подробностях изложить в отчёте в магистре. И там его даже приняли к сведению. Хотя дальше бумаги, как мне кажется, дело не пошло. «Почему?» — неподдельно изумилась я. «Ох, Гайда, если бы ты знала, как трудно иногда переубедить чиновников. И ещё как знаю». «Порой это потруднее, чем переспорить жреца». Э -э -э. «Не бери в голову, просто выражение такое. Так говорят об очень упрямых людях, помешанных на какой-то идее. Например, на вере». «Говорю же, забудь, это всего лишь очередная идиома с моей далёкой родины». «Да, Гай тоже иногда такое скажет, что потом по полдня думаешь, а что это было и как его понять?» «Он может» постоянно улыбнулась я. Есть у него такой пунктик, озадачить собеседника а потом тихонько посмеиваться в кулачок. В подробностях представляю, что же творится у того в голове. Это у него с детства такая хитринка. Ну и вредности немножко, конечно. В этом вы с ним похожи. Беззлобно фыркнул мастер Драмт, заметив моё неподдельное веселье. Однажды твой брат такое сказал, что даже его величество не нашлось, что возразить. Это когда такое было? Когда гай Серый Гор вернулся, и когда в него крови эаров аров влили столько, что он буквально опьянил. Я добросовестно насупилась, пытаясь припомнить, что же там такого было непонятного. Но меня тогда так мотало, и такие галлюцинации мучили, что, честно говоря, я мало что могла сказать. Вернее, сказать-то я могла очень даже много. Но вот кому и когда... «Сам Айт теперь не ответит». «Кажется, Гай решил, что король ему тогда пригрезился», — милосердно пояснил Рик. «Видимо, ему было совсем плохо, вот он и не понял, где правда, а где бред». И когда его величество зашел справиться о его здоровье, вдруг завернул такую речь, что я... Да и все, кто там был, просто не знали, куда деться. «Что, так плохо было?» — обеспокоилась я. «Блин, ни черта не помню». «Неплохо», — снова рассмеялся маг. «Но общий смысл сводился к тому, что твой брат не верит людям, облеченным властью, и в то, что в этих людях осталось хотя бы капля простого человеческого тепла». Я криво улыбнулась. «А разве он не прав?» «В чём-то, может, и прав», — кивнул Рик. «Вот только я боюсь, что в каком-то роде он говорил и о себе тоже» и о том, что не хотел бы однажды потерять себя самого. У меня что-то сжалось внутри. «Ох, Рик!» «Это правда», — прошептала я, опуская ресницы. «Гай боится стать таким, как ваш король, и потерять то человеческое, что в нем еще осталось». «У нас хороший король», — возразил маг. «Я не спорю. Он даже прекрасный для короля». «Не зря его принял Ишта и согласился, что никого другого на этом месте больше не надо». «Ты видела?» «Да, Рик. И думаю, Ишта поступил правильно». «А это значит, что Гай ошибался», — уверенно заявил мастер Драмт. «У его величества много достоинств. И пусть он иногда кажется слишком жестким, но ему просто нельзя по-другому. Стране нужен сильный правитель». «Да, наверное», — вяло согласилась я. «Он тебе не нравится?» — догадался Рик, увидев мое красноречивое лицо. «Его величество тебе неприятен?» Я тяжело вздохнула. «У него есть один серьезный недостаток, который на корню перечеркивает все его многочисленные достоинства». «Какой?» «Корона, Рик. Корона, которая всю жизнь будет влиять на его решение. И пусть она красива, великолепна, волшебна, Но она слишком холодная, Рик. Она подавляет, подчиняет. Она не дает ему быть равным ни с кем. Король всегда первый. И он всегда один. Ему можно только безоговорочно подчиниться или стать его врагом, потому что власть очень цепкая леди, Рик. Она не любит делиться. И никогда его не отпустит, даже если он вдруг захочет этого сам. Мастер Драмт нахмурился, но возразить не смог. Вернее, просто не успел найти нужных слов, потому что как раз в этот момент за моей спиной бесшумно открылась дверь, и в кабинете появился долгожданный гость. «Мастер Драмт, звали?» Вежливо поинтересовался он, переступив порог. «Да, зайди, Дэриан. Я хочу представить тебе одной леди». «Конечно, учитель». «Здравствуйте, леди. Моё имя Дэриан Шон». Я затаённо улыбнулась и медленно поднялась с кресла, одновременно поворачиваясь к вошедшему. Им оказался довольно молодой маг в синем балахоне, с короткими густыми русыми волосами, по обыкновению небрежно торчащими во все стороны, приятным лицом, ярко-синими, как у ваны, глазами и озорной улыбкой, прячущейся где-то в глубине загоревшихся зрачков. Действительно, маг. Стихийник. При виде которого я облегченно вздохнула и мысленно сказала. «Ну, здравствуй, Дэй». Как же давно мы с тобой не виделись.